Часть вторая. Это невозможно! Есихика ломала голову над заказом весь следующий рабочий день, но в конце концов, пришел лишь к этому выводу. Он выключил пылесос, и в огромном конференц-зале воцарилась внезапная тишина, осталось лишь расставить столы и стулья, и можно возвращаться домой. Он уже отправил Энда с ненужными инструментами на парковку. Есихика поговорил с Кагане накануне после возвращения домой. В первую очередь разговор шел о том, можно ли герою из японских легенд превращаться в птицу. Конечно, обычные люди этого не увидят, но неужели богам разрешается навсегда менять свой облик? «Несмотря ни на что, это заказ Ямато Номикота Микото одобренный старшими богами, поэтому ты должен его выполнить», — заявил Кагане и разочарованно вздохнул. «Я и сам не ожидал, что увижу его в таком виде». Хика вновь вздрогнул, вспомнив человека-птицу. Неловко было даже думать о таком, но улыбка этого существа вызывала желание бежать со всех ног. Еще одним поводом для удивления стало то, что сам бог считал свой незаконченный облик красивым. «Птицей стать хочет, а я-то что могу сделать?» Если бы он попросил просто на время оказаться в небесах, Исихико бы что-нибудь придумал. Но бог потребовал навсегда превратить его в птицу. Конечно, в магазинах товаров для вечеринок можно найти резиновые маски птиц, но вряд ли Бог согласится, даже если они найдут что-то подходящее под его внешность. Или его, наоборот, устроят даже вырезанный из картона клюв? Да нет, это невозможно. Вздохнула Исихика, сматывая провод пылесоса. Исихика больше волновала то, с какой стати Ямато на Микота, известный по всей Японии, вдруг решил отказаться от человеческого облика. Складывалось впечатление, что он не столько стремился стать птицей, сколько чувствовал себя неудобно в теле человека. Йосихико поднял пылесос и вышел из конференц-зала. Через стеклянную перегородку он увидел мужчин в костюмах, что-то обсуждающих по телефону и расхаживающих с толстыми папками в руках. Йосихико невольно замер и уставился на них. Еще недавно он сам был в их рядах. После окончания университета его должно было ждать безоблачное будущее как в бейсболе, так и на работе. «И вот прошло два года», – протянул Йосихико хриплым голосом. Тонкое стекло перед глазами казалось ему непробиваемой стеной. Он сам решил сойти с этого пути, но все равно ощутил в груди тупую боль, когда увидел то, как могла сложиться его жизнь. «Вот и мне тогда хотелось стать птицей». Он бросил бейсбола работу, закрывшись от всего мира. Будь у него крылья, он бы наверняка улетел в далекие края, где его никто не знает. «Возможно, у Ямато-Токеро-Номикота есть причина, по которой он хочет бросить все и улететь». Есихика вздохнул и зашагал по коридору. «М, -м, «М?» Собираясь открыть дверь на лестницу, он вдруг увидел Энда. Отправленный на парковку парень почему-то стоял перед лифтом и копался в смартфоне. «А, Хагевара! Поздравляю с окончанием рабочего дня!» Заметив Есихика, Эндо ненадолго оторвался от смартфона и кивнул напарнику, но затем экран вновь завладел его вниманием. «Ты чего тут стоишь?» Его послали отнести инструменты, а он почему-то даже не вышел из здания. Однако Энда посмотрел на Исихика с недоумением в глазах. «Жду, лифт никак не едет!» Ответил он так, словно это было очевидно. Исихика почесал голову, которая внезапно начала болеть. «Так, слушай-ка, нам нельзя пользоваться лифтами во время работы». «Бригадир должен был объяснить тебе правила еще в самый первый день. Одна из них – мы ходим по лестницам». «Что? Но это пятый этаж! Ты шутишь?» – переспросил Энда, таращаясь от удивления. «Можно пользоваться лифтом, если больше десяти этажей, если мы несем тяжелые вещи, если есть служебный лифт, или если в здании выходной. Все остальное время пользуйся лестницами». Повторил я коллекцию бригадира, которую тот читал, размахивая брошюрой. Серьезно? Прости, мне не сказали!» Энда выглядел так, словно слышал эти слова впервые. Он по-прежнему держал в руке телефон. «Тебе говорили. Я это сам слышал. И, кстати, по поводу телефонов, ты пока на работе, так что убери!» Больше Хика ничего не сказал, полагаю, что Энда все равно не запомнит и лишь молча повел напарника к лестнице. Ему должны были дать брошюрку со всеми правилами, но он наверняка даже не открывал ее. «Лучше бы ты действительно записал объяснение на голосовое сообщение, а не просто сделал вид», – подумал Ясихика, вздыхая незаметно для Энда. Как бы там ни было, всем свойственно забывать и ошибаться. Наверное, стоило радоваться хотя бы тому, что Энда нашел в себе силу извиниться. хагевара Энда, спасибо за работу!» На парковке возле открытой двери фургона их уже ждал бригадир, мужчина лет 50. Полноценный сотрудник компании… в отличие от Юсихика. Все остальные команды уже погрузили свое оборудование, однако самих коллег почему-то не было. «Вы меня извините, но у вас есть еще немного времени?» Виноватым тоном заговорил бригадир, помогая Юсихика поставить на место пылесос. «Если Кава разлил чистящее средство на лестнице между седьмым и восьмым этажами, все побежали ему на помощь. Вы тоже сходите, если не сложно. Разумеется, дополнительное время оплатим. Такие просьбы...» тоже часть работы в команде». Йосихико сразу согласился и достал из фургона ведро. «Все вместе они должны управиться довольно быстро». «Что скажешь, Энда?» спросил бригадир. «Ой, нет, переработки – это не моё». «Ясно». Бригадир вздохнул. «Ну, как скажешь. Но учти, я никуда не уеду, пока все не вернутся. Уверен, что хочешь уйти домой один? Личные вещи тоже сам понесешь? Я сообщу в офис, что ты ушёл». «А, хорошо. Я тут рядом живу, не волнуйтесь». Кевком попрощавшись с бригадиром, Энда пошел к выходу с парковки, не поднимая глаз от смартфона. Есихика проводила его взглядом, все еще не веря в случившееся. «Ничего, быстро закончим», — сказал бригадир, хлопая его по спине. «А, конечно». Энда проработал столько, сколько требовалось. Переработки — дело добровольное. Будь у Ясихика неотложные дела... он бы тоже наверняка отказался и пошел домой. Пока Исихика шел за бригадиром к лестнице, он без конца убеждал себя, что в жизни бывает всякое. И все же, как же хочется сейчас стать птицей! Невольно пробормотал он, понимая, что ему и дальше предстоит работать с Энда. Я дома. А работа должна была закончиться в семь, однако уборка заняла столько времени, что они поехали обратно только в девятом часу. Попрощавшись с коллегами в офисе, Есихика вернулся домой почти в девять. Дома его ждал только отец, наслаждавшийся вечерним пивом перед телевизором. «А где мама?» – спросил Есихика, глядя, как отец закусывает орешком. Он уже оценил содержимое кухни, в холодильнике нашлось обёрнутая плёнкой жаркое, в кастрюле остывал суп, осталось нарезать овощи для салата и можно ужинать. «Мама пробует себя в балете по приглашению тети Сосаоки. Харона с друзьями в караоке», — ответил отец, не отрывая взгляда от исторической драмы на экране. «Тебе было сказано поесть что-нибудь самостоятельно, если ты еще не ужинал. Ну, как обычно». Ясихико вздохнул, переоделся у себя в комнате и вернулся на кухню. Каганэ, как обычно, спал кверху брюхом в комнате парня, и тот немного почесал его пушистый живот, чтобы Элис слишком блаженствовал. Домашняя иерархия в семье Хагевара была болезненно очевидной. Семью возглавляла мать, неугомонная женщина, которая не могла ни минуты усидеть без дела и постоянно либо хлопотала дома, либо находилась на очередной подработке. На ступень ниже находилась деспотичная младшая сестра Юсихика, ни во что не ставившая своего брата. Отец и Юсихика всего лишь делали то, что им сказано – Пускай отец и приносил основную часть семейного дохода и, по сути, кормил весь дом, к его словам почти никогда не прислушивались. Но дело здесь не в пренебрежении. Отец в силу своего характера не стремился играть в семье важную роль. Даже в том, что касается детей, он отдавал право последнего слова матери и зачастую узнавал о ее решениях уже постфактум. Если Хико не мог припомнить, чтобы отец хоть раз критиковал его увлечение или выбор школы и университета, Однако это вовсе не значит, что жизнь сына была ему безразлична. Когда Юсихика в начальной школе сказал, что хочет играть в бейсбол, отец немедленно купил ему бейсбольную перчатку-ловушку. «Юсихико!» Раздался вдруг голос отца, когда парень доставал из холодильника жаркое. «Как тебе твоя работа? Нравится?» Отец старался не отсвечивать, когда в доме были женщины, и поэтому почти не задавал таких вопросов. Слегка опешив, Юсихика кивнул и что-то промычал, Когда он уволился с постоянной работы, отец ему почти ничего не сказал, и даже новость о новой подработке встретил почти равнодушно. Есихика даже не помнил, рассказывал ли отцу, чем именно занимается. Почему сейчас он вдруг поднял эту тему? «Бывают, конечно, не очень веселые моменты, но у меня хороший коллектив, и мы как-то справляемся. Да и работа у меня не слишком сложная». Конечно, когда ЕСихика сказал о хорошем коллективе, Он едва не поставил рядом с этим аргументом мысленный знак вопроса из-за одного своего коллеги, но решил, что называть этого человека плохим все таки перебор. «Ясно», — отозвался отец, отпивая пиво. «На самом деле я собирался поговорить с тобой об этом пораньше. Я очень удивился, что ты стал уборщиком. Ты ведь мог работать в магазине, кафе и так далее». «А, ну, да». Есихика вспомнил два года, проведенные практически целиком у себя в комнате. Он бросил бейсбол и работу, а когда начал понимать, что дальше так жить нельзя, решил взяться за любую работу и нашел на одном сайте компанию, в которой работал по сей день. В тот момент Есихико очень не хотелось общаться с людьми, поэтому ему приглянулась работа, которую можно делать молча. Сейчас в ней ему больше нравились комфорт, стабильность и возможность двигать туда-сюда смены. чтобы освободить время для божественных заказов. Как-то раз папа сказал, продолжил отец, глядя в телевизор: "Чтобы уборщиком божественное призвание". Есихика поднял голову. Если отец говорил о папе, значит, имел в виду деда Есихика. По его словам, это уважаемая профессия, ведь человек чистит скверно. Есихика до сих пор не знал, сколько времени его дед был лакеем. и не слышал никаких подробностей о его заказах. Но эти слова он наверняка произнес уже когда вовсю помогал богам. Дедушка правда так говорил?» Уточнил Есихика, и отец мельком взглянул на него. «Он постоянно говорил такие вещи и любил напоминать, что именно боги дают людям жизнь. Сам знаешь, он постоянно заглядывал в храмы. Я до сих пор не понимаю, что он в них находил». Отец усмехнулся, не упуская пива из рук. Когда я стихика получил молитвенник от какого-то старика, представившегося знакомым дедушке, отец и мать заявили, что никогда не видели эту брошюру. Вряд ли отец знал, что дед работал лакеем. Да потихоньку я начинаю понимать, почему уборщик – божественное призвание. Вот почему я так удивился, когда мама рассказала мне о твоей работе. Почему-то подумалось, что это твой дед подтолкнул тебя к этому, хотя у тебя был такой широкий выбор». На плите закипел суп, а Йосихико стоял истуканом, держа в руках тарелку Жаркова. В голове мелькнул образ любимого дедушки. «Удачи тебе!» – Я решил замять тему отец и снова уставился в телевизор. «Ага», – Йосихико кивнул в ответ на неожиданные слова.